«Наконец-то подох проклятый!» Покетбот причаливал, набитый нетерпеливыми пассажирами с узлами, корзинами, мешками, всевозможными свертками и сумками с фруктами, мниоковой мукой, бататом, сладким мниоком, сушеным мясом, капустой и тыквами. Сходя по трапу, Донна Розилда продолжала кричать. «Этому!» Бесовскому отродью давно пора было отправиться на тот свет. Дона Норма растерялась. Дона Розилда всегда ее обескураживала. Сердобольная соседка пришла с позаранку в маленькую гавань, чтобы поддержать и ободрить тещу, которая ожидала увидеть в трауре и слезах, посетовать вместе на превратность судьбы. Сегодня человек жив и полон энергии, а завтра уже лежит в гробу. Выслушать ее жалобы, утешить, посоветовать покориться воле Господа, который ведает, что творит. А потом мать и близкая подруга Донны Флор обсудили бы, как теперь жить вдове, которая осталась совсем одна на белом свете и такая молодая, Вот к чему приготовилась Дона Норма. Все ее жесты, слова, позы выражали лишь искренность и сочувствие. В ее поведении не было ни малейшей фальши. Дона Норма привыкла чувствовать себя ответственной за всех, кто ее окружал. Она была проведением, своеобразной скорой помощью для соседей, которые приходили в ее дом, лучшие на улице если не считать дом аргентинца Бернабо, владельца керамической фабрики, кстати сказать, чересчур роскошной, чтобы одолжить денег или посуду для гостей, соль, перец и даже кое-что из ее личных вещей пощеголять на празднике Дона Норма. Мама прислала меня за чашкой пшеничной муки для пирога. Она потом отдаст. Просила Анинье. Младшая дочь доктора Ивиса, жившего поблизости. Его жена, Дона Эмина, пела арабские песни под аккомпанемент рояля. Ведь твоя мать вчера была на рынке. До да чего ж она рассеяна? Одной чашки хватит? Если понадобится еще, пусть присылает. Или же негритенок из дома Доны Амелии кричал своим пронзительным голосом. «Дона Норма! Хозяйка велела попросить у вас черный галстук Сео Сампайо, тот, что завязывается бабочкой, а то галстук Сео Руаса съела моль!» Иногда появлялась Дона Резулетта и своим драматическим мецо-сопрано томно говорила, «Норминья, помоги ради Бога!» «Что случилось?» «Какой-то... Пьяный уселся у моего дома, и я не могу войти. Дона Норма шла туда и, узнав нарушителя спокойствия, улыбалась. «Да ведь это Бастион Кашаса! А ну-ка, Бастион, уходи отсюда! Просписка лучше в гараже!» И так весь день. Кто-то просит одолжить денег, кто-то присмотреть или поухаживать за больным, Донна Норма бесплатно делала уколы, конкурируя с врачами и аптекарями. Не говоря уже о ветеринарах, поскольку все окрестные кошки приходили к ней катиться и всегда находили помощи пропитания. Снабжала нуждающихся рецептами доктора Ивиса, краила платье, у нее был диплом портнихи, строчила письма служанкам, давала советы и выслушивала жалобы, Помогала в сватовстве, наблюдала за влюбленными и разрешала самые различные вопросы. Целый день она клопотала, и Зе Сампайо не раз раздраженно говорил ей, «Ну что за непоседа! Тебе некогда даже телевизор посмотреть!» И с безнадежным видом совал в рот большой палец. Добрячка Дона Норма готовилась прижать груди скорбящую донору Зилду, ободрить и утешить ее. А та вела себя так,